До реформации, пишет историк Воронихина, усилия к его организации прилагала и Мария Стюарт. Ее замысел будет осуществлен в 1582 году ее сыном Иаковым, в 6-м. В 1583 году Эдинбургский университет откроет свои двери студентов. Из Места Парижа или Лейдена Джон Неппер отправился учиться в Сент-Эндрюс, старейший университетский город страны, церковную столицу Шотландии, по преданию, под закладным камнем его кафедрального собора, основанного в 747 году, по другим данным, в 347 году, какой-то частица мощей Стопа или бедренная кость апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя в Шотландии. 1 октября 1563 года 13-летний Джон Неппер поступил в один из трех его колледжей. Основанный в 1450 году колледж Святого Спасителя – на факультет свободных искусств. Где изучались греческий и латынь, грамматика, риторика, диалектика и квадрири. Сарифметика, астрономия, музыка и геометрия. Отучившийся на нём 4 года и получил учёную степень магистра, студенты могли при желании продолжить обучение на факультетах теологии и медицины. церковного и гражданского права. Разыскания историков и собственной воспоминания изобретателя логарифмов говорят о том, что преподавательский состав в университете был сильным даже по общеевропейским меркам. И годы пребывания в Сент-Эндрисе не пропали для него даром. Настоятель колледжа Джон Резерфорд философ-гуманист, пробудил интерес Неппера к классической культуре и Шингутер, и Полунов. Он был прекрасным латинистом, и можно думать, что у него Джон Неппер перенял тот ясный, четкий стиль, в котором написаны все его математические сочинения. Яныша имел возможность слушать лекции выдающегося шотландского гуманиста Джорджия Бьюкенена Тиссе 506 1582 других прославленных деятелей национального возрождения. Ста Мария Сёрт не оставляла державным вниманием свой старейший и любимый университет, духовной, составленной в 1566 году библиотеки именно этого учебного заведения. Она завещала все свои латинские и греческие книги. Она часто здесь бывала. Одной из достопримечательностей Сент-Эндрисса является дом королевы Марии. Копеเชский особняк XVI века, где она останавливалась, посещая город. В январе 1565 года английский посёл Томас Рендольф посетил Марию Стюрт в Сент-Эндриси. Королева и её придворные жили в домах зажиточных горожан, скромный покойный уклад которых был ей явно по душе. Мария пребывала в прекрасном настроении, уверяла гостей, что здесь она отдыхает душой от государственных забот. Чуделе, не правда ли, весело иногда пожить как горожанка. Она ездила на верховые прогулки по живописным окрестностям Сент-Эндевиса с Рендольфом и своей маленькой бродячей трупой. Это она какოდливо называла королевский двор. А ещё в английский посол все подданнише отписывала в Лондон королеве Елизавете Ещё одной дестопримечательности Сен-Дендирсе, гольфовой столице мира